Глава вторая. Бот ходко нёсся чуть впереди и заметно ниже крейсера. д е с я т и к и л о м е т р о в ы й блин малого атмосферника шёл на высоте двух километров, оставляя после себя мощный инверсионный след. Второй крейсер сейчас заходил на побережье, собираясь повиснуть над з а х о р о н е н и е м и исполинов. Морские корабли аборигенов пытались его обстреливать. Но капитан это мигом присек долбанув малым калибром по площадям. Корабли разметало, океан в з б а л а м у т и л о Повредить захоронению залп не мог, но перемешать генераторы с песком был вполне в состоянии. Скотч понимал капитана. Боевой плавец успел шепнуть перед высадкой, что начальство Квазара наконец выяснило, каким образом аборигены сумели обнаружить искательские группы. Аппаратура местная тут была ни при чем. Камуфляж искателей работал вполне добросовестно. Водолазов заметили дрессированные животные, которых тахирские вояки натаскивали на подбрасывание мин гипотетическому неприятелю. Животные оказались сообразительными, вроде земных дельфинов, и дали знать хозяевам о необычном оживлении в районе пограничного шельфа. В общем, побочной целью залпа было еще и распугивание дрессированный ф а у н Нечего им около места будущих работ шастать. Над к л а н д а й к о м уже поднялась суматоха. Истребители аборигенов пытались атаковать вылетевшие из в е н ь я союзных истребителей большую частью безуспешно. И с к о р о с т ь у них была не та, и огневая мощь, но числом и везением летчикам к л а н д а й к а удалось сбить два союзных истребителя и повредить еще четыре. До цели осталось всего ничего. Килоун 2 0 Скотч привычно косился на информтабло, тахирцы разворачивали оборону. Скорее всего, президента попытаются вывести в безопасное место. Да только вряд ли это получится. Крейсер вот-вот должен был поставить кольцевую техноблокаду. Резиденция правителя Каландайка будет окружена и таким широким бубликом зоной, где техника работать не в состоянии, даже союзной. Снижаемся. Рявкнул из пилотской вальти. Голос его полнился боевым азартом. Канониры зашевелились, активируя а н т и г р а в ы о р у д и й б о й ц ы держали руки на сенсорах. Готовность три, предупредил Хрофецкий. Ну, подумал Скотч. Удачи нам. Готовность два. Все, пора вставать. Проорали еще раз десантные заклинания. Готовность раз. Подъем, гвардия! Во всю мощь легких выдохнул Скотч. Гвардия слаженно вскочила. Не только десантники привычные к высадкам, остальные тоже. Не зря тренировались, не зря. Готовность ноль. Режь перепонку. Солянка стоящая у люка полоснул ножом по серой мембране, и в б о т ворвался влажный и теплый воздух Тахира. Иоху в з в ы л солянка, вываливаясь наружу и л я г у х й распластываясь на потоке. Ребая туша крейсера обгоняла. Передний край уехал далеко вперед и застил небо. Еще дальше и два различимыми точками велись истребители. Не то свои, не то тахирские, а вернее всего и те и другие. Редкие сполохи защитного поля сигнализировали о том, что противник стреляет. Надо же, настырные какие. Скотч начал испытывать к тахирцам нечто вроде солдатского уважения. Даже чокнутые имперцы-скелетики при подобном перевесе союзных сил не решались сопротивляться атакующему десанту. А тут вообще чуть ли не с каменными топорами на лучеметы. Надо быть храбрецами, чтобы решиться на такое. Храбрецами или законченными идиотами. Но вряд ли жители Тахира 4 идиоты. Скотч видел записи добросов. Еще тогда он подумал, что аборигены очень похожи на людей больше, чем Азани, Свайги и Лицофф. Люди были такими давно, но были. А вот союзники Галакты нет. Им безрассудная смелость чужда. Они прагматики и законники. Потому и согнулись под натиском молодой. И на храпистый человеческий раз. Ну и к лучшему, подумал Скотч. А в следующее мгновение антиграф мягко опустил его на поверхность, и время потекло для Скотча и его молодцов по-иному, в боевом режиме, в нужные моменты ускоряясь, а порою растягиваясь и замедляясь.